Вдруг из образовавшейся небольшой толпы послышалась грубая брань. Бородатый человек, по виду мелкий служащий или лавочник, глядя на него, с пьяным бешенством выкрикивал непристойные слова. Рядом с ним люди злобно смеялись. Кто-то стал между пьяным и гладстоном и угрожающе засучил рукава. Брань продолжалась, доносились слова. «Русский наймит, трус, позорит Англию». Гладстон сохранил совершенное спокойствие. Не оглядываясь на толпу, он подошел к киоску и купил несколько газет и журналов. Засучивший рукава человек атлетического сложения следовал за ним, вызывающе глядя на манифестантов. Они не спешили вступить в драку. На перроне показался начальник станции, поспешно, почти бегом направлявшийся к толпе. В эту минуту подошел поезд. Начальник станции, рассыпаясь в извинениях, проводил Гладстона к вагону, вошел вслед за ним, позаботился об отдельном купе и что-то вполголоса сказал кондуктору. Тот закивал головой. Гладстон пожал руку начальнику станции. Ах, боже мой, какие пустяки, сказал он. Да и вы-то тут при чем? Начальник станции соскочил на перрон лишь после того, как поезд тронулся. Конечно, это были пустяки на который не стоило обращать внимания, оборотная сторона политической славы. Однако искаженное бешенством лицо не выходило у него из памяти. «Позорит Англию, трус!» Пожимая плечами, подумал он и рассеянно развернул иллюстрированный журнал. Ему бросился в глаза портрет Дизраэля в придворном мундире, и тотчас его охватило смешанное чувство презрения и ненависти. Гладстон был не злопамятен и даже великодушен, что враги объясняли его безразличным отношением к людям, для него существовали только их взгляды. Но его давний вечный соперник был единственным человеком, на которого не распространялось равнодушие Гладстона. Личные отношения у них обычно были корректные, временами даже почти добрые. В парламенте они иногда, впрочем, редко и неохотно обменивались любезностями и комплиментами. После кончины лорда Биконсфильда Гладстон произнес о нем чрезвычайно лестную речь, это он впоследствии называл странной шуткой судьбы. Он признавал ум, блеск, ораторский талант своего соперника. Однако для него Дизраэль был прежде всего воплощением цинизма. Ничто не могло быть менее органично в Англии и более противно Гладстону. Фотография в иллюстрированном журнале была помещена по случаю бескровного приобретения Кипра. Всю первую страницу журнала занимал портрет королевы. Гладстон не любил и не уважал Викторию, поскольку мог не любить и не уважать британское государственное учреждение. Она его терпеть не могла. Он сам определял их взаимоотношения, как в лучшем случае вооруженный нейтралитет. При всяком своем новом вступлении в должность он благоговейно совершал обряд целования руки. Подала же она ему руку всего раз в жизни, когда ему было 87 лет, а ей не намного меньше. За год до его смерти они встретились на Ривьере. Правда, королева находила, что подавание руки некоронованным людям вообще не соответствует ее достоинству. Бывая у нее по делам или в гостях, он проявлял к ней величайшее уважение, но всячески противился ее вмешательству в государственные дела. Ему было, пожалуй, более всего противно в Биконсфильде именно то, что глава консервативной партии построил на грубой и циничной лести свои отношения к королеве. Дизраэли даже делал вид, будто в нее влюблен. Общие приятели говорили Гладстону, что Дизи, разговаривая с Викторией, сравнивал с драмами Шекспира, написанную ею книгу воспоминаний о Шотландии, В разговорах же с вполне надежными друзьями сам об этом со вздохом говорил. Да, нужно много смелости, чтобы подать такое блюдо, и исключительно крепкое здоровье, чтобы его переварить. Впрочем, по последним сообщениям общих приятелей, Биконсфильд в Берлине теперь сам был не рад тому, что приучал королеву вмешиваться в государственные дела. Она грозила отречься от престола. Если Англия упадет, Россия в ноги. Почему можно было так называть соглашение с Россией, было Гладстону непонятно. Но о королеве он позволял себе судить только в самых исключительных случаях. У него над письменным столом, рядом с бюстами Гомера, Каннинга и Теннисона, висела фотография Виктории. Он развернул Таймс и увидел текст Берлинского договора. Гладстон внимательно прочел все 64 статьи, перечел их, прочел снова. Хотя он приблизительно знал, чем кончится конгресс, лицо у него побагровело. Его теперь принято развенчивать. Нагладственно прошла историческая мода. Им восторгались слишком долго. Бронят его преимущественно за лицемерие, за ханжество, и бронят несправедливо. Он был по природе религиозен, хотел в молодости стать священником и почти искренне сожалел, что не стал. Богословие интересовало Гладстона больше, чем политика, гораздо больше, чем все остальное. Он и в бюджетных речах чувствовал себя исполнителем Божьей воли. После одной из своих речей так и записал в дневнике, что ясно чувствовал «The Divine Aid». Гладстон менял взгляды, но соображениями выгоды при этом не руководился. В начале жизни он был твердо убежден что идеал христианского государства понемногу осуществляет консервативная партия и потому был консерватором. В зрелом возрасте убедился, что лучше осуществляет этот идеал либеральная партия и потому стал либералом. Если бы он пришел к выводу, что к христианскому идеалу не стремится на деле ни та, ни другая партия, он не мог бы заниматься политикой. Не все в государственной жизни должно было укреплять его убеждения, но Гладстон обладал способностью не видеть того, что было бы слишком для него мучительно. Эта способность не имеет почти ничего общего с лицемерием, дурные мысли нелегко входили в его голову. В международной политике он был явлением неповторимым. Мысли его в этой области были чрезвычайно просты, верны и общедоступны. Главное своеобразие Гладстона заключалось в том, что он действительно в них верил. Поэтому он дипломатом казался оригиналом и чудаком, вредным из-за высокого положения главы английского правительства. Из всех правителей Европы только Гладстон на самом деле хотел мира и сближения между народами. Он совершенно не думал о престиже своей страны. Говорил даже, что просто не понимает этого слова, какой престиж может быть нужен Англии, почему войны или угрозы войнами могли бы ей дать этот престиж. Он считал вздорными мысли об исторической вражде между Англией и Россией, о неизбежной русско-английской войне, о русском походе на Индию. Гладстон добивался прочного сближения с Россией и с Францией, К политике Бисмарка он относился недоверчиво, но думал, что можно достигнуть соглашения из Германии. Всякая война, особенно же война между большими цивилизованными странами, казалась ему прежде всего чудовищной глупостью, никому ни для чего не нужной. Гладстон, типичнейший из англичан, был первым интернационалистом из власть имущих. Враги, называвшие его Вельзевулом, приписывали ему намерение уничтожить британский общественный строй. Это было тем более забавно, что во всех кабинетах Гладстона добрую половину министров составляли титулованные богачи. В действительности великим государственным человеком ему помешало стать именно то, что в его душе твердо навсегда залегли итон Оксфорд, Харденский замок. Во внутренней политике у него был узкий кругозор, Реформы, которые ему казались огромными, а его врагам страшными и разрушительными, теперь вызывают улыбку своей незначительностью. Задачи, стоявшие перед Гладстоном, были ничтожны по сравнению с задачами, выпавшими на долю людей XX столетия, как и весь счастливый XIX век, выигрывая в остальном, теряет в масштабе по сравнению с XX. Гладстон был, конечно, сказателем слов и делателем дел, Но дела ему достались небольшие, и совершались они в обстановке неповторимо благоприятной, а прекрасные слова его предназначались главным образом для людей с ограниченным кругозором, для британского парламента с правительственными скамьями, со скамьями оппозиции, с лобби, с заключительным, благодатным, всеразрешающим большинством в семь или в семьдесят семь голосов. Недостатки этого большого человека были историческими недостатками самой демократии. Так и теперь ему сразу стало ясно, что Берлинский договор и соглашение о Кипре нанесли страшный, почти непоправимый удар делу мира, что без малейшей необходимости заложено началом многочисленных долгих кровавых войн, что, быть может, упущена единственная возможность утвердить европейский порядок, разобрать и обезвредить то, что газеты называли «балканским пороховым погребом», добиться прочного соглашения между великими державами. Берлинский конгресс мог стать огромным событием в мировой истории, мог создать новые приемы в разрешении спорных вопросов, мог внести новый дух в международную политику, мог сделать Европу по-настоящему цивилизованной частью мира. Ничего этого сделано не было. Напротив, было сделано все для того, чтобы в духе, в существе, в приемах европейской политики не произошло ничего нового для того, чтобы можно было и в дальнейшем иногда вести войны, потом созывать конгрессы и во имя Бога Всемогущего заключать такие же мирные договоры. Тем не менее, совершенно верно расценив значение сделанного, он прежде всего подумал о положении кабинета и о шансах либеральной партии. Он подумал бы об этом и в том случае, если бы главой правительства был Солсбери. Его личная ненависть к израиле только заменяла спортивный характер парламентской борьбы характером дуэльным и он тотчас признал, что трудно дать бой правительству по вопросу о несправедливости кипрской сделки. Его друг Брайт говорил, британский парламент совершает много справедливых дел, но никогда не совершает их потому, что они справедливы. Гладстон этого не говорил, так как не любил подобных изречений и знал неполноту их правды. Однако ему было ясно, что в таком бою он непременно потерпит поражение и в парламенте, и на выборах. Тис, несомненно, хотел войны, совершенно неизвестно зачем и для чего, во всяком случае не ради собственной выгоды, так как уж он-то никаких выгод от войны с Россией не получил бы. Тис одурел. Тис был тот бородатый человек, который кричал ему «Русский наймит!» предал Англию. Сейчас, пожалуй, главной бедой был именно Тис. Правда, в Дизраэле, который разжигал воинственные страсти, ничего от Тиса не было. О Тисе в королевстве Виктории думать не годилось. Королева всегда права, виноваты ее советники. Всегда прав и Тис. Если что плохо, то и тут дурных советников необходимо заменить хорошими. Правда, советников Тис себе назначал на выборах сам. Его можно переубедить. Но сколько времени для этого понадобится, какие страшные уроки будут нужны, сколько зла произойдет в мире, пока будет переубежден Тис, обманутый, честолюбивыми проходимцами. Было что-то недоговоренное в Гладстане, быть может и про себя, не все свои мысли он доводил до конца. Приходит ли демократия в противоречие сама с собой? Есть ли в ней хоть что-либо зависимое от Тиса? В нем ли действительно дело? Непременно высокие ценности и тягчайшие из грехов обменять их на что бы то ни было, хотя бы очень угодное тису. И если первая из них – свобода, логические – Непонятным образом связалась с волей Тиса, если она часто бывала в почете там, где государственной жизнью руководила его воля, и почти никогда в почете не была, где над его волей издевались, то не порождена ли эта связь с случайным ходом исторического процесса? Если Тису никакая свобода не нужна, если он не дорожит ею ни для себя, ни для других... Если он то случайно воюет за высокие ценности, то также случайно бросает в тюрьмы их защитников, то уж не случайно ли и на него, на бедного Тиса, перенесли тот культ, которым лучшие люди окружили лучшие мысли в истории? Однако Гладстон едва ли мог надолго позволять себе неразрешенные и неразрешимые вопросы. Без Тиса, притом Тиса с избирательным правом, в государственной жизни не было ничего. Так и теперь бой с консервативной партией казался неизбежным и необходимым. Однако бой мог быть разный. Беконфильда можно было обойти сразу с двух сторон, в том числе и с выгодной. Гладстон внимательно прочитал в четвертый раз 45-ю статью Берлинского договора, по которой к России возвращалась часть Бессарабии, потерянная ею в 1856 году. По существу он ничего против этого не имел. Здесь все было спорно, и он не видел причин, почему этой землей должны владеть именно румыны. Враги? приписывали русофильство Гладстона влиянию Ольги Новиковой, которую в меру возможного с упоением вмешивалась в британские государственные дела и которую Дизраэль саркастически называл членом палаты общин от России. Однако мысль о том, что на Гладстона в важнейших государственных вопросах может повлиять кто бы то ни было, и в частности иностранная светская дама могла родиться только у врагов, Гладстон был русофилом со времени вступления на престол Александра II. Россия казалась ему более христианской страной, чем Франция, и более либеральной, чем германские государства. Кроме того, ему нравился царь. Нравился больше всего тем, что освободил десятки миллионов крестьян. Нравился и лично как человек, быть может потому, что был очень похож на Викторию и в Лондоне явно скучал в ее обществе. Гладстон писал в частном письме, Что царствование императора Александра останется великим, пока восходит и садится солнце. Однако ни личные, ни политические симпатии не могли иметь значения в выборе способов воздействия на Тисса. В бессарабском вопросе Израиль потерпел поражение, это следовало использовать. В уме Гладстона быстро стал складываться план ораторской кампании. Кое-что в этом плане могло не понравиться партии но он знал, что партийный тис поворчит и смирится под его грозными взглядами. Разумеется, нужно было действовать осторожно. Он вспомнил чьи-то слова, будто государственному деятелю нужны два качества — благоразумие и неблагоразумие. Теперь должны были понадобиться оба. Мысли о будущих речах тотчас его успокоили. Он вперед чувствовал, что превзойдет сам себя и даже почти равнодушно прочел сообщение о восторженной встрече, готовящейся Биконсфилду в Лондоне. С Юстонского вокзала он отправился в мастерскую Джона эверета Милле, который написал его портрет по заказу герцога Вестминцерского. Впоследствии герцог, взбешенный политикой Гладстона, велел повернуть этот портрет лицом к стене. Работа уже была кончена, требовались лишь незначительные поправки, для которых яркий дневной свет не был необходим. Миле, написавший несколько сот картин, работал очень быстро и не злоупотреблял временем занятых людей. Ему хотелось еще только раз повидать Гладстона, чтобы схватить нужное ему молниеносное выражение глаз. Гладстон просидел у художника с четверть часа в гостиной, разговаривал, О венецианской живописи, о рыбной ловле, о шотландской истории. О двух последних предметах он говорил так хорошо, умно и интересно, что милее его заслушался. Суждения Гладстана о живописи были ему малоинтересны. Он все же спорил в слабой надежде увидеть молнии. Мозаики Сан-Марко были в свое время ужасны. Их сделало художественным чудом патина времени. «Я не думаю, чтобы нынешнее искусство было ниже классического», сказал художник, давно, впрочем, не надеявшийся убедить просвещенных ценителей в том, что и в XIX веке могут быть живописцы не хуже Рафаэля. Молнии, однако, не последовало. Гладстон выслушал еретическое замечание не только снисходительно, но со вниманием и, как всякое мнение, выдающегося специалиста. «Прекрасно то, что человечно», — сказал он, — и задал несколько вопросов, относившихся к технике живописи. Его интересовали новые кисти, введенные Миле, и названные его именем. Их значение, преимущество и цена. Художник давал объяснение, девясь любознательности гостя, восхищаясь его властными жестами и величественной простотой. Миле всегда было неясно, играет ли гладстон гладстона. В любознательность, быть может, играет, Но в величие так хорошо играть очень трудно. Говорят, он просил руки своей жены в Колизее. Так и должно быть. Колизей как будто создан для всех его дел, даже для семейных, благодушно думал художник. Затем они перешли в мастерскую. Бывший первый министр очень хвалил портрет, но автор находил, что это слишком добрый Джио По его просьбе Гладстон стал у стены, как был изображен на портрете. Миле, все переводя прищуренные глаза с портрета на оригинал, заговорил о политике. Хотя художник был очевидный тис, или же именно поэтому, Гладстон попробовал на нем свои первые доводы против Кипра и берлинских постановлений. Были все основания думать, что о политике Гладстон может говорить еще лучше, чем о рыбной ловле. Однако Миле почти его не слушал. Поднять левую бровь? Нет, не то. «А все-таки нельзя отрицать, что Дизи — необыкновенный человек, — сказал он вдруг и с восторгом поймал молнию. «Но, конечно, ваше соображение для него убийственны. Мне они просто не приходили в голову, — говорил Миле, написавший также портрет Дизраэли. Он бил отбой. Больше ему ничего не было нужно. Конечно, надо сказать, что наше время тяжелое. Так говорили всегда, — сказал Гладстон, точно отвечал самому себе». Я вспоминаю слова Берка, знаю, что мы живем в не слишком хорошие времена, но единственный выход — отдать все свои силы на поддержку лучших дел, лучших мыслей, лучших людей нашего времени.